Алёша, я беззаботно сообщил ему незваный гость Снегирев. Ну, позови Леночку, а? Вите знал, что хозяйкин экс-муж именовался Геннадием, и что кишка у него, пожалуй, танка предстать ухмыляющимся наглецом вроде того, что торчал сейчас перед дверью. Камера, кстати, наблюдала за тылок и более ничего. опять же, с какой бы радостью ему представляться чужим именем и фамилией, если только предположить, что он немного принял для храбрости. Это объясняло и псевдоним, и манеры, но не способ, которым он просочился в подъезд, миновав пристальное внимание объектива. Даже если он полностью обаял Минель Георгиевну. И до такой степени растопил ее стосковавшееся сердце, что она впустила забывшего кот визитера, так пройти камеру еще надо было суметь. Выводы: излишняя бдительность никому до сих пор не причиняла вреда. Ведь и даже подумал о подкреплении, способном появиться в считанные минуты и столь же быстро урегулировать все вопросы. потом решил обойтись вам придётся повременить строго сказал он назвавшемуся снегирёву а что такое простодушно удивился тот но ведь и уже выключил связь часа через 2 приедет командир с дочками и кое-какими людьми из москвы вот пусть это алёша с ними разговаривает или катится колбасой Или ждет, пока Елена Николаевна сама проснется и выйдет. Спору нет, он вполне мог оказаться старинным другом за неучтивое обращение с которым у тюгу будет заслуженно поставлен пистон. Вите был морально готов. Пусть какая угодна вывалачка, обеспокоить хозяйку он не позволит. Решил зайти в гости, пожалуйста. Но будь добр, предварительно позвони. И вообще лучше перебдеть, чем недобдеть. Витя отхлебнул душистого кофе, присматривая за обескураженно переминавшимся Алёшей. Пока было ясно одно: катиться колбасой он вовсе не собирался. А ещё через минуту сделалось очевидно, что и неопределённо долгое ожидание В его планы отнюдь не входило. Потоптавшись перед неприступной бронированной дверью, он онесился прямо на пол посредине площадки. Поставил рядом с собой торт, уложил на коробку длинные импортные розы в кудрявой целлофановой упаковке и запел. У каждого свой способ развивать скуку. По части вокала Витя утончённым ценителем не был, Но и он вынужден был признать, что ничего более антимузыкального слышать ему не доводилось. Ну, может, за исключением некоторых популярных ансамблей, пребывавших уже вовсе вне конкуренции, а репертуар Фрайер будет мной страдать. Невероятно фальшиво разносилось с площадки. Ко всему прочему, голос у щуплого мужичонки оказался неожиданно мощный. Витя показалось, что он беспрепятственно пробивал все этажи до подъезда. Но ничего себе знакомой, которому Леночке должна была ещё и обрадоваться. В лучшем случае одноклассник, откинувшийся с зоны и явившийся попросить денег. Витя подумала об этом, И внезапно сообразил, что кошмарные звуки, доносившиеся с площадки, имели основной целью вывести его утюга из душевного равновесия. Не пускай что по голове, так вот, тебе получи. Охранников вообще мало кто любит. Этот хмырь, кажется, не любил их патологически. Воровскую жизнь она вела. Витя услышал, как двумя этажами ниже приоткрылась дверь, послышался испуганный женский голос и дверь спешно захлопнулась. В это время дня соседка Вероника Михайловна обычно выпроваживала своего деда по магазинам. Вот и сейчас она снарядила была его для традиционной прогулки. Но расслушав вопли музыкального террориста, в ужасе утянулась старика обратно в квартиру. Мурка окровавленная лежит. Репутации командира наносился непоправимый ущерб. Миншов вообще-то не подрежался обеспечивать безопасность подъезда, но попробуй это теперь кому докажи. Кобы ещё не пришли вечером претензии предъявлять. Что ж вы? Камер понатыкали, охрана сидит, а всякие алкоголики шастают как хотят, да ещё кошачьи концерты закатывают. Ведь я окончательно понял, что без принятия быстрых и решительных мер дело не обойдётся. Он снова посмотрел на заветную кнопку вызова подмоги, но опять передумал и поднялся. оставив недопитую кружку